В другом конце комнаты, возле софы, отделанной золотой парчой, лежали, держа друг друга за руки, Симон и Эдит Тибо. Они держались обособником от других французов, выглядели очень гармоничной парой, напоминали даже брата и сестру, оба голубоглазые и черноволосые. Они расположились на полу с таким достоинством, с такой грацией, что невозможно было представить, будто их принудили к этому под прицелом автомата. Они напоминали людей, которые прилегли отдохнуть, устав от долгого стояния на ногах. В то время как другие коченили и дрожали от страха, супруги Тибо тесно прижимались друг к другу. Она положила голову ему на плечо, его щека тёрлась о шёлк её волос. Куда больше террористов, Симона Тибо волновало то, что волосы её жены удивительно пахнут сиренью. В Париже Тибо тоже любил свою жену, хотя не всегда хранил ей верность и не слишком баловал вниманием. Они были женаты 25 лет. Двое детей, летние каникулы на море вместе с друзьями, разные должности, разные собаки, Рождество в семейном кругу, в компании множества старших родственников. Эдит Тибо была элегантной женщиной, но в городе, где элегантных женщин тысячи, это не имеет особого значения. Случались дни, когда Симон Тибо вообще не вспоминал о жене. Он даже не задумывался, что она делает и счастлива ли она, пусть даже не как человек, а как супруга пошла. Потом на волне правительственных обещаний, которые легко даются и столь же легко берутся назад, Они были отправлены в страну, которую между собой называли не иначе, как Сэпи-Моди. Это проклятая страна. Оба встретили новое назначение с ужасом, однако не теряя головы. А через некоторое время после приезда случилось необыкновенное. Симон словно обрел жену заново, как песню юности, которую, казалось, давным-давно забыл. Внезапно он снова увидел её, двадцатилетней. Нет, не такой, какой она была много лет назад. Она казалась ему сейчас гораздо прекраснее, чем тогда. Вернулись забытые чувства, биение сердца, безудержные вспышки желания. Он смотрел на неё дома, когда она резала свежие газеты, чтобы устретить ими полки на кухне, когда она лежала на животе поперёк кровати и писала письма дочерям-студенткам парижского университета, и у него перехватывало дыхание. Неужели она всегда была такой, а он просто не замечал? А может, он знал об этом всегда, но по небрежности забыл? В этой стране с грязными дорогами и жёлтым рисом Он открыл для себя, что любит её, что он с ней одно целое. Возможно, этого не случилось бы, остань он послом в Испании. Не случись в его карьере неожиданного поворота, не окажись он в этом кошмарном краю, он, может быть, так никогда бы и не понял, что его единственная в жизни любовь это она, его жена. Что-то они не особенно торопятся нас убивать, прошептала Эдит Тибо своему мужу, и её губы при этом коснулись его уха. Казалось, вокруг нет ничего, только белый песок и ярко-голубая вода. Эдит входит в океан с пеной к нему, вода плещется у её бёдер. Хочешь, я поймаю тебе рыбку, кричит она ему, а затем исчезает в волнах. Они нас разлучат, сказал Симон. Она крепко схватила его за руку. Пусть только попробуют. В прошлом году в Швейцарии проводился обязательный семинар для дипломатов по правилам поведения во время захвата посольства. Он прекрасно понимал, что те же правила подходят и для данного случая. В скором времени террористы уведут от них женщин. Потом они Он видел себе не думать дальше, если честно, он не очень помнил, что произойдёт потом. Он только гадал, разрешат ли ему, когда они уведут Эдит, оставить у себя какую-нибудь её вещь, например, серьгу. Как же быстро мы свыкаемся с худшим, подумал Симон Тибо. После того, как все вернулись из туалета, тихий шёпот по углам превратился в несмолкаемый гул. Поднявшись и размяв ноги, люди уже не чувствовали себя на полу. такими униженными и покорными, то тут, то там возникали робкие разговоры, шёпот становился всё громче и оживлённее, пока обстановка не стала напоминать коктейльную вечеринку, что и лишницы, что все участники лежали плашмя. В конце концов командир Альфреда вынужден был прострелить ещё одну дыру в потолке, и это положило болтовне конец. Несколько сдавленных с хлипании и тишина. Но оболечь чем через минуту после выстрела раздался стук в дверь. Все повернули головы на звук. Снаружи орал громкоговоритель, шумела толпа, лаяли собаки, стрекотали зависший над крышей вертолёта, но никому ещё не приходило в голову постучать. Все в доме насторожились. как насторожиться любой, к кому заявились на порог непрошеные визитёры. Юные террористы нервно переглядывались, сглатывали слюну и нащупывали спусковые крючки своих автоматов, словно показывая, что готовы всадить в кого-нибудь пулю. Три командира после короткого совещания выстроили солдат в две шеренги по обе стороны от входа. Командир Бенхамин вытащил свою винтовку и пнув вице-президента башмаком в плечо, заставил его встать и отправиться к двери. Проделал он это для того, чтобы по пуле находившегося за дверью человека, если тому придёт в голову стрелять, первым попал Рубен Иглесиас. Вице-президент поднялся со своего лежабвища возле пустого камина, где рядом с ним лежали жена и трое детей. Две ясноглазые девочки и один маленький мальчик с лицом раскрасневшимся от глубокого сна. Няня Эсмеральда тоже была с ними. Она была уроженкой севера и бесстрашно смотрела террористам прямо в глаза. Иглесиас взглянул на потолок. Он опасался, что последний выстрел повредил какую-нибудь трубу. Чинить потом замучаешься. Припухлость на правой скуле постоянно увеличивалась и меняла цвет, сейчас она была красно-желтой. Правый глаз полностью заплыл, а кровь все текла и текла, ему уже дважды пришлось поменять столовую салфетку. Когда Рубен Иглесиус был мальчиком, он по многу часов молился на коленях в католическом храме о том, чтобы Господь даровал ему высокий рост. То, что не счел нужным даровать никому из их многочисленного семейства. Господь лучше знает, чем ему тебя одарить, говорили священники, ни капли не сочувствуя его беде. Но они оказались правы. Маленький рост помог ему стать вторым человеком в государстве, а вчера по всевероетности уберёг от серьёзного ранения, когда удар прикладом пришёлся по твёрдым костям черепа, а не снёс и глесиус с окажем челюсть. Его вид свидетельствовал, что у террористов не всё шло по плану в минувшую ночь, недурной знак для находившихся снаружи. Когда вице-президент встал, пошатываясь от боли, командир Бенхамин начал подталкивать его к двери дулом винтовки. От стресса его лишай неизменно обострялся, и сейчас командирские нервные окончания набухали крохотными шариками боли. А горячим компресси он мечтал едва ли не больше, чем о революции. Стук в дверь повторился. "Иду", проговорил Рубен Иглесиас, обращаясь не столько к стучавшему, сколько к вооружённому человеку за спиной. "Я ещё помню, где находится моя дверь". Он знал также, что его жизнь, возможно, подошла к концу, и понимание этого вселяло в него какую-то безрассудную смелость, которую он находил даже полезной. Медленно, приказал командир Бенхамин. Медленно? Как же? Рассказывайте мне, как я должен открывать мою дверь, пробормотал вице-президент сквозь зубы и открыл дверь по своему усмотрению, ни быстро, ни медленно. Человек, стоящий у парадного входа, производил впечатление в высшей степени странно. Длинные желтовато-белые волосы разделены на проборы, зачесаны назад. Белая рубашка, черный галстук, черные брюки. Он выглядел типичным протестантским миссионером. Пиджак он не надел, то ли из-за жары, то ли специально для того, чтобы видна была нарукавная повязка красного креста. Его лицо раскраснелось от жары, и Рубену Иглисьюсу захотелось пригласить гостей внутрь, укрыться от солнца. Вице-президент взглянул за его спину, на ворота своего сада или того, что считал своим садом. На самом деле дом ему не принадлежал, точно так же, как сад, персонал, мягкие кровати и пушистые полотенца. Все это было служебное и будет принято по описи, когда его отправят в отставку. Его собственное имущество хранилось на складе, и временами он с надеждой думал, что оно... Так там и останется, а он со своей семьей благополучно переедет в президентский дворец. Сквозь слегка приоткрытые ворота он увидел сердитую толпу — полицейские, военные, репортеры. Кое-где на деревьях поблескивали вспышки фото и телекамер. «Иохим Месснер», — представился человек, протягивая руку, — «я из Международного Красного Креста». Он говорил по-французски, и когда вице-президент растерянно замегал в ответ, повторил фразу на посредственном испанском. От него веяло таким спокойствием, словно он даже не подозревал о царящем вокруг хаосе, словно зашёл для сбора пожертвований. Красный крест постоянно действовал в этой стране и помогал жертвам землетрясений и наводнений. тем самым, которых постоянно приходилось утешать вице-президенту. Рубен Иглесиас пожал руку гостю, а потом жестом попросил его подождать. Красный крест, произнёс он, повернув голову в сторону стоящих за спиной террористов. И снова между тремя командирами произошло совещание, на котором было решено, что посетителя можно впустить. Вы уверены, что хотите войти внутрь? спросил вице-президент по-английски. Его английский был тоже не ахти, примерно как испанский миссионера. Они не пообещали, что выпустят вас отсюда. Они выпустят меня, сказал человек и шагнул внутрь. У них и так перебор заложников. Вряд ли им надо ещё больше. Он окинул взглядом террористов. А затем снова обернулся к вице-президенту. С лицом у вас нехорошо. Рубен Иглесиас пожал плечами, как бы говоря, что относится к этому философски, всё же таки винтовка повернулась к нему более гуманной стороной, но Меснер решил, что тот его просто не понял. «Я говорю по-английски, по-французски, по-немецки и по-итальянски», — сказал он по-английски. «Сам я швейцарец. По-испански говорю чуть-чуть». С помощью большого и указательного пальцев он показал это чуть-чуть. «Вообще-то здесь не мой регион. Не поверите, я приехал сюда в отпуск. У вас потрясающие развалины. Отдыхаю себе, и тут вдруг зовут работать». Держался, и Ахим Месснер как-то чрезмерно непринужденно, как сосед, который зашел, чтобы занять несколько яиц, но заболтался. «Если общаться будем по-испански, давайте я позову переводчика, он ждет за воротами». Вице-президент кивнул, однако, по правде сказать, половины сказанного не уловил. По-английски он понимал, но только при условии... что слова произносятся чётко и раздельно, а в затылок ему не смотрит автоматное дуло. Он вспомнил, что переводчики на приёме должны быть, но даже если их тут нет, всё равно лучше сказать об этом командиру. Нужен переводчик, сказал он. Переводчик, повторил командир Пенхамин, и оглядел лежавших, припоминая, что сегодня ночью уже шла речь о переводчиках. переводчик ген, который был весьма услужливым, но отнюдь не героическим по натуре человеком, минуту лежал, не шевелясь, и вспоминая острую боль от упёршегося в грудь дула винтовки, но молчать было бесполезно рано или поздно всё равно выяснится, что он переводчик. Вы не возражаете, прошептал он господину Хосакаве. Валя, ответил тот и тронул гена за плечо. Ген в Атанабе полежал еще мгновение, а затем робко поднял руку. Командир Альфреда велел ему подняться. Ген, как и большинство мужчин, лежал разувшись и теперь принялся натягивать на ноги ботинки, но Альфреда сурово на него зыркнул. Ген прошествовал между гостями в одних носках. Перешагивать через людей казалось ему грубостью, и Ген извинялся, на разных языках pardon perdonare pardon me яхим местер представился человек из красного креста и пожал гэн руку вы что предпочитаете английский французский гэн пожал плечами тогда французский если вам всё равно вы в порядке местер спрашивал по-французски лицо его являло собой замечательное сочетание красок Пронзительно синие глаза, ослепительно белая кожа с ярко-красными солнечными ожогами и жёлтые, при жёлтые, как американская кукуруза, волосы. Здесь есть все основные цвета, подумал Ген. Такое лицо может стать началом какой угодно картины. Мы в порядке. С вами дурно обращались? По-испански приказал командир Альфредо. Генн перевёл на испанский, а затем, скосив глаза на вице-президента, повторил, что у них всё хорошо. По виду президенту никак нельзя было сказать, что он в порядке. Скажите им, что я могу выполнять роль переговорщика. Местер немного подумал и сам произнёс довольно неплохо эту же фразу по-испански. Потом улыбнулся Гену и сказал по-французски: лучше мне не пробовать, а то ещё скажу что-нибудь неправильно, и мы все вляпаемся в ужасные неприятности. По-испански, снова приказал Альфреда. Он говорит, что ему трудно говорить по-испански. Альфреда кивнул. Разумеется, мы желаем безусловного освобождения всех заложников, целых и невредимых, а для начала давайте Вы выпустите тех, кто вам не нужен. Меснер оглядел пол, усеянный хорошо одетыми людьми и официантами в белых пиджаках, все выворачивая шеи и глазели на него. Картина в гостиной была совершенно дика. Здесь слишком много народа, а у вас наверняка кончается еда, а уж к вечеру точно кончится. Вам совершенно не нужно такое количество людей. «Предлагаю освободить женщин, персонал, больных и тех, без кого вы можете обойтись. Начнем с этого». «А что в обмен?» — спросил командир. «В обмен еда, подушки, одеяло, сигареты. Что вам нужно?» «У нас есть требования», — Месснер кивнул. «А что в обмен?» Взгляд у него был серьёзный, но усталый, как будто подобные идеологии ему приходится вести каждое утро перед завтраком или все дни рождения, на которые он попадает, заканчиваются подобными заварушками. Я не сомневаюсь, что они у вас есть, и не сомневаюсь, что они будут услышаны, но я говорю о том, он обвёл рукой помещение, показывая, что имеет в виду лежащих на полу людей. Я говорю о том, что вот это вот никому не надо. Вы освободите тех, кто вам не нужен, и это будет воспринято как жест доброй воли. Вы уже и так показали себя разумными людьми. А кто это считает нас разумными, спросил командир Бенхамин Гена, который всё перевёл. Вы уже 12 часов держите здесь людей, и никто из них не умер. Ведь правда никто не умер, спросил местер Гена. Тот кивнул и перевёл первую фразу. По моим понятиям, это значит, что вы вменяемы. Скажите, чтобы они прислали сюда президента Масуду. Мы пришли сюда за президентом, и в обмен на него мы отпустим всех, командир размашистым жестом обвёл комнату. Посмотрите на этих людей. Я даже не знаю, сколько их тут всего. 200, а может, больше. Попробуйте сказать, что один человек в обмен на 200 это неразумно. Президент они вам не отдадут, сказал Местнер. Мы прибыли сюда за ним. Местнер кивнул и стал очень серьёзным. А я прибыл сюда в отпуск. Похоже, никто сегодня не получит того, зачем прибыл.